по голове и вызовет рак мозга, а резиновые веревки с ручками запросто могут удушить неловкая детятка. Почему по старакизму были подвергнуты велосипеды и самокат, думаю, даже объяснять не стоит. Но зато у меня шкафы ломились с коробок с мозаиками, пупсы сидели на полках в четыре ряда, в углу выселся кукольный дом, двухэтажный с мебелью и посудой, а по Про армию плюшевых игрушек я и не говорю. Отказывая мне в чем-нибудь, мама всегда объясняла свою позицию. «Понимаешь, Фросенька, настоящее имя лампы? Фрося, смотри, маникюр для покойника!» Говорила она, «Очень неразумно пользоваться санками, они не имеют руля. Ты не сумеешь ими управлять, повернуть, если увидишь препятствие свежие затормозить, и что?» Понесешься с горки, врежешься в камень, упадешь, сломаешь шею, я умру тут же. Естественно, я сделала на ощущение, что мама меня любит, в моей душе не было никогда. Став чуть старше, я поняла, что ребенок, родившийся у пожилых родителей, обречен на сложное детство, в котором нет места подвижным играм и прочим шалостям. Но никогда ни разу я не слышала от мамы фразу «Не куплю и точка, отвяжись, спиногрызка». Странное дело, существуя в системе жестких ограничений завышенных требований, не имея подруг и до 20 лет везде ходивших только с мамой за руку, я была абсолютно счастлива, наверное, потому что знала, что меня очень любят родители, и что бы со мной потом ни случилось, никогда я не пожалуюсь на отсутствие любви, потому что она в моей жизни уже была». А вот у Магды этого ощущения нет. Мне стало до слез жаль девочку. от Отодвину в чашку, я пошла в спальню, достала коробку из-под печенья, где хранится касса, в кавычках, пересчитала деньги. Вообще говоря, в плане покупок на первом месте стояла дубленка для меня. Семья пальто окончательно потеряла товарный вид, и Катюша велела, немедленно иди за шубой. Летом цены на мех, овчину и кожу падают. Ладно, значит приберету ту, позже. А сейчас надо срочно купить Магде ролики. На дорогах города движение сегодня полностью парализовано. Было непонятно, откуда на улицах появилось такое количество машин. Пробка начиналась уже на Минском шоссе, в том месте, где можно съехать на МКАД. И кончалась почти на Кудуровском проспекте. Я двигалась в потоке шагом, раздумывая, как лучше поступить. Значит, Родион знаком с Русланом. Более того, похоже, что они вместе проворачивают темные делишки. Зачем? По какой причине были убиты Нестеренко, Потапов и Казанина? Надо каким-то образом разговорить, Родион, а вот выболтает нужную мне информацию. Какое отношение к делу имеет Волга? зарегистрированная на имя Карповой Елены Тимофеевны. Причем тут эта женщина? Значит, она соврала, когда сообщила в милицию, что машина угнана. Или правда считала ее украденной? Что же у меня получается? Первая жена Валерия грачо погибает в результате дорожного транспортного происшествия. Волк скрывается, потом выясняется, что она украдена, дело закрывает. Типичный висяк, как обычно выражается Володя Костин. В милиции страшно не любит дела об угнанных машинах. Год тому назад я отправилась на рынок за картошкой. Когда притащила на автостоянку туго набитой сумки, выяснилось, что какой-то подлец снял с моей шестерки номера, причем спереди и сзади, вместе с пластмассовым держателем держателем. Четвертыхая сквозь зубы, я отправилась в милицию, попала в кабинет к следователю который мигом объяснил мне всю сложность положения. «Значит так, гражданочка», – пугнил парень, глядя в окно. «Если я сейчас приму у вас заявление, то придется заводить дело, проводить оперативно-розыскные мероприятия, заявлять номер в розыск. Но давайте повернем ситуацию так, будто я сама потеряла номер. Решила я прийти ему на помощь, а тогда я справку не дам обратно на воскликнув мент самой. «Ма, виноватый выходишь?» Вдруг его украли в криминальных целях. Тут дошло до меня. Нет уж, открывайте дело. Милиционер за... причитал. Вкратце его речь выглядела так. Бедный он, несчастный. Нахрена ему все это надо? Теперь придется начинать осмотры-досмотры. Сидеть в засаде, а главное писать кипы бумажек о проведенных мероприятиях. А на нем бить Висит целая куча дел. Не продохнуть, жена не видит мужа, дети, отца, мать, сына. Периодически он останавливался и смотрел на меня, но я не дрогнула, спокойно ответила. «Дело придется открывать. Без номера я ездить не собираюсь и виноватой быть не хочу». Поняв, что потерпевшая непоколебима, момент приуныл. Вытащил из ящика какие-то бланки и тут его осенило. На его лице появилась совершенно счастливая улыбка. «А ведь у нас в прошлую пятницу ураган был, воскликнул он, да?» Осторожно ответила я, не понимаю куда он клонит. О, воскликнул мент. Пиши. пятницу такого-то числа я, подойдя к автомобилю марки вас обнаружила отсутствие номерного знака. Очевидно, его снесло сильным порывом ветра. В результате урагана еще дождь сильный.